Короткие рассказы для детей. История 350 У вас будут песни, как в ночь священного праздника и веселье сердца. Книга пророка Исаии, 30 глава, 29 стих. Дети с радостным сердцем поют в эти дни рождественские песни. Раньше вообще пели больше, чем сегодня. Мама или папа садились за пианино, а мы усердно пели один гимн за другим. «Радуйся, мир! Господь грядет! Земля ликуй пред Ним! Прими скорей царя царей!» «И пойте новый гимн». Особенно много пели на рождественском рынке. Люди сновали между красочными палатками и киосками. Чего здесь только не было. Ёлочные украшения и сверкающие огнями маленькие и большие ёлки, всевозможные детские игрушки, конфеты, медовые пряники – И маленькие чёрные трубочисты из чернослив. Йохан и корола сидят перед рождественской ёлочкой. А над вывеской ангел, вырезанный из золотистой бумаги, трубит знакомую песню. Вести ангельской внемли: Царь родился всей земли. Милость, мир он всем дарит. Грешных с Богом примирит. Все народы вознеситесь, С ангелами съединитесь. Вифлеему песнь поем, Царь Христос родился в нем. Вести ангельской внемли, Царь родился всей земли. Маленький Морс думает о том, Продаст ли он сегодня еще последних четырех трубочистов с их лестницами и вениками? Мальчиком я очень любил бывать на рождественском рынке, разглядывать выставленные елки и игрушки. Я радовался веселому представлению кукольного театра. Однажды я дома никому не сказал, куда пошел и когда приду. Было уже очень поздно, и родители стали искать меня по темным улицам города. Они очень переживали, думали, что со мной что-то случилось, и сильно ругали меня, когда, наконец, нашли на рынке. Поэтому надо обязательно предупреждать родителей, куда вы идете». А вечерами дети играли в своей детской комнате, в Рождество, доставали свои прошлогодние подарки и расставляли их на столе. Мы просто не могли дождаться наступления праздника. А теперь давайте все вместе посчитаем, сколько осталось до этого радостного дня. А сейчас... Помолимся и поблагодарим Иисуса, что мы можем петь и от сердца радоваться, ведь Он приготовил нам самую большую радость».